Глава 14. Золотые ключи от 12 ворот. Божественные звуки представляли из себя вовсе не мелодичные треньканье струн арф и не торжественные пения ангелов, а грозный рокот боевых барабанов. Но для нас, попавших в окружение, они показались великолепной симфонией, особенно после того, как вслед за барабанами Накатило троекратное «Ура!» Никакие другие войска, кроме нашего, в этих местах так кричать не могли. К нам прибыла подмога. Враги за полуразрушенными баррикадами тоже обернулись на грозные звуки. Теперь полчища неприятели тоже оказались зажаты между нами и стеной. Прямо скажу, не очень приятное ощущение. Я взобрался на Смирного и увидел что по улицам от крепостных стен в нашу сторону движутся потоки солдат. Их силуэты мелькали среди веток деревьев и между домов. Враги быстро разделились на две части. Кто-то остался и сражался до конца, не отступая ни на шаг, а другие быстро растеклись по смежным улочкам, исчезая из виду. Мы повернулись к врагам в центре города тем, что остались перед нами, и с удвоенной силой напали на них. Вскоре солдаты разрушили укрепления посреди улиц, и, перебравшись через них, погнали неприятели через город. Только строгий окрик Каменского, боявшегося, что атакующие слишком оторвутся от основных сил, заставил их вернуться. От крепостных стен через завалы к нам пробились всадники. Первым среди них оказался Багратион. «Эх, господа!» — крикнул, подъехав к нам. «Я думал, что вы тут самый исправы, а вам, оказывается, помощь нужна». Он спрыгнул с коня, подбежал к нам и принял доклад от Каменского о положении войск. Затем генералы обсудили между собой, что делать дальше, но у меня снова разболелась рука, и я пошел окунуть ее в орык, чтобы хоть как-то унять муки. «По команде Багратиона все, кто мог стоять в строю». Встали в колонну на заваленной трупами, грудами, камней и мусором улицы. Казаки и гусары залезли на коней, численность которых тоже сильно поредела, из десятка животных осталось разве что шесть. Раненых уложили на повозки, а еще на импровизированные носилки из веток. Когда солдаты были готовы, мы пошли дальше на центр города, вернее, получили задачу, пробиваться к ханской цитадели в северо-западную часть. Когда я подошел ближе к генералам, то услышал, как Багратион сообщил Каменскому, что получил сей приказ от Суворова. Еще он рассказал, что наша армия вчера разбила объединенное Ташкенско-Бухарское войско и ворвалась в северную часть города. Тем не менее, гарнизон не сложил оружие, а жители помогают солдатам. Каждую улицу приходится брать с боем. Александр Васильевич тоже взял курс на резиденцию правителя, справедливо полагая, что с ее взятием прекратится всякое сопровождение в городе. Еще Багратион сообщил, что Юнус Хаджа пал в бою, и сейчас всеми делами заправляет его сын Мухаммед Хаджа. — Хан погиб смертью храбрых? — уважительно спросил Юра. — Молодец! Он показал себя достойным противником. Каменский кивнул и добавил, «Надо признать, что наши недруги и в самом деле дерутся, как львы». «Совершенно верно, говорите, господа», — согласился Богартеон. «Князь Италыйский Александр Васильевич тоже восхитился их храбростью и отправил сына соболезнования из-за смерти отца». Голова колонны к тому времени наткнулась на новые баррикады, но теперь уже мы соединились с другими частями армии и действовали увереннее. Сначала вход пускали пушки, и картечь сметала на улице большую часть препятствий. Затем мушкетеры осыпали врагов ливнем пуль, а остальная пехота обходила их через дома и сады на флангах. Эта тактика быстро принесла свои плоды. Потери у нас стало меньше, а путь сквозь город проходил гораздо быстрее. Генералы и Юра ушли вперед, а я сидел на смирном и шатался в седле от головной боли, вдобавок в последнее время на меня напал жуткий кашель. Через несколько часов, когда дело подошло к вечеру, я услышал впереди радостные крики. Подняв голову, я увидел впереди большую крепость, стоявшую посреди города. Видимо, это и была ханская цитадель. Моя головная боль поутихла, и я смог получше разглядеть официальную резиденцию главы правительства. Против ожидания. Это мощное строение оказалось нетронутым нашими пушками, только кое-где на стенах остались вмятины от ударов ядер. Интересно, подумал я, — Дожило ли это сооружение до двадцатых годов двадцать первого века? Есть ли у меня шанс когда-нибудь вернуться в будущее, съездить в Ташкент и снова увидеть здание своими глазами? Я выехал с улицы, по которой шли наши солдаты, ближе к дворцу ташкентского монарха. Перед воротами в цитадель, по размерам ничуть не уступающим городским, а может даже и больше их, раскинулась площадь. «Надо полагать, здесь владыка проводил различные массовые мероприятия, вроде ханского суда, или являл свой божественный лик народу по праздникам. Сейчас площадь заполнили ровные шеренги наших войск. В центре я увидел группу всадников, наряженных ради торжественного случая в парадные мундиры с орденами. А повод для торжественности был явно немаленький. Я так понял». Что хан собирался заключить с Суворовым перемирие, а может, чем шайтан не шутит и хочет сдать город на милость победителя. Я медленно продвигался по площади на своем скакуне, стараясь не наехать на замерших в строю солдат. Солдаты Багратиона и Каменского, бок о бок с которыми я сражался последние дни, остались на восточной стороне площади. Я проехал через площадь и только в какой-то момент заметил. Что вокруг стоит полная тишина, а смирный звонко стучит копытами, помощенной камнем поверхности. На меня сердито косились офицеры, стоявшие во главе рот, а кто-то из них даже махнул мне, мол, уйди бесстыдник, не нарушай пафоса момента. Оглянувшись, я заторопился к проходу в центре площади, где толпились генералы, Чуть не уронил ружье, а еще, проезжая мимо полка гренадеров, зацепил штыком парик одного из капитанов. Парик остался на кончике штыка, а я поначалу не заметил это и поехал дальше. Вокруг раздался сдержанный смех, я оглянулся и увидел, что капитан бежит за мной и пытается схватить смирного за хвост. Идея эта была плохая, и я только потом увидел парик, болтающийся на ружье. «Простите, ради бога!» — сказал я, мигом стянув парик со штыка и протянув офицеру. «Я не заметил». Злобно смерив меня взглядом, капитан схватил парик и побежал обратно к строю. Потом поглядел на меня еще раз и провел большим пальцем по горлу. «Ого! Кажется, я нанес чуваку смерть тельное оскорбление. Я опять забыл, в каком времени я нахожусь». Здесь церемониалу придавали гораздо большее значение, чем в Понебратском двадцать первом веке. Я хотел еще раз извиниться перед капитаном, но тут загремели наши барабаны. Потом пронзительно взревели трубы, но уже не наши, а во дворце. Вокруг стало настолько шумно, что уже ничего не было слышно. Ворота цитадели распахнулись, и оттуда высыпали воины в позолоченных панцирях не иначе, как дворцовые стражи, местная элита. Они построились перед воротами крепким квадратом, выставив копья вокруг. Вслед за воинами из крепости повалил гражданский люд, сплошь в цветастых шелковых халатах, некоторые верхом на тонконогих изящных жеребцах. Это, конечно же, ловкие пройдошистые политики и сановные чиновники ко всякой дырке затычка, одинаковые нравом и в кабинетах Петербурга, и в ханском дворце Ташкента, гибкие и изворотливые, и в XIX, и в XXI веке. Смирный застыл на месте, пораженный шумом, а я рассматривал церемонию, ожидая, когда выйдет хан и явит народу свой лик. Сейчас я сидел верхом позади Суворова и других генералов, тоже взирающих на появление людей из дворца». Военные и гражданские лица выстроились перед воротами цитадели, образовав небольшой квадрат. Наши войска стояли на площади вокруг этого квадрата. Музыкальные инструменты умолкли, и наступила тишина. Вдали закукарекал петух, давай, это хорошо, отгоняй нечистую силу. Мы прождали минут пять, и, наконец, из дворца потянулась новая процессия. Это была группа людей числом около десятка, степенно шедших пешком, а не на конях. Я пригляделся и с удивлением отметил, что это пожилые люди с седыми бородами, а хан, вроде бы, еще и сравнительно молодой человек. Видать, осторожничает, решил отправить вместо себя группу отживших в свое время людей, с которыми Суворов мог делать все, что угодно, хоть варить в кипятке». Все равно государство от этого не обеднеет. Я тронул мирного с места и подъехал ближе к Александру Васильевичу, интересуясь, как наш верховный командир отреагирует на отсутствие хана. Или это было уговорено и не явилось неожиданностью для князя Италийского? «И что творит бесов злыдень? услышал я жалобный тенорок Суворова. За годы службы командиром он выработал такой начальственный бас, что его было слышно хоть за три девять земель от источника, даже если Суворову казалось, что он говорит шепотом. Так и не соизволил явиться, послал вместо себя никчемных стариков на откуп. «Вы же и сами уже не мальчик, ваше сиятельство!» Услышал я насмешливый голос адъютанта Стрельцова. Сей нахальный юноша был единственный, кроме, пожалуй, Прохора, и свиты командующего, кто смел ему дерзить. «Правда, ваша красная цена на всем восточном базаре дороже миллиона золотых слитков будет». «Умеет ведь льстить собака», — завистливо подумал я. «Это ведь каким ловким и ушлым собеседником надо быть, чтобы в одной фразе и насмешничать чуток, и почтение выразить?» «Я всего лишь обычный солдат, Петруша», — ответил Суворов, — И я почувствовал по тону, что он немного озабочен происходящим и не обратил внимания на слова подчиненного. Правда, первый из многих, и благодаря милости Божьей, высоко поднявшихся. Больше он ничего сказать не успел, поскольку старики вышли из толпы своих соплеменников и приблизились к нашей группе. Я с трудом разглядел их через спины генералов, теснящихся передо мной. Все, что я успел увидеть... Так это то, что передний старик, умудряясь сохранить величавое выражение на худом морщинистом лице, поклонившись, протянул Суворову сверкающее блюдо. Что это там у него? Золотые монеты, что ли? Я вытянул шею, почувствовав себя находящимся на стадионе во время выступления популярной музыкальной группы. Старик произнес крепучим глухим голосом долгую речь, А из перевода толмача следовало, что он выручает доблестному Топал-Паше золотые ключи от двенадцати ворот Ташкента и надеется, что затем в городе наступит мир и согласие, а хан Мухаммед Хаджа может рассчитывать на дружбу и благосклонность полководца. «Скажи ему, что я обычный воин императора!» Так же скрипуче и глухо ответил Суворов, И я встревожился, хорошо ли он чувствует, не заболел ли. У меня и самого к тому времени снова начала болеть голова, и все больше хотелось кашлять. Надеюсь, это не коронавирус, и я не перезаражу все население этой эпохи. И выступаю только от его имени. Его императорское величество всегда милостив к своим друзьям и беспощаден к врагам. Пусть хан Мухаммед Хаджа не беспокоится за свою безопасность, и император с радостью примет его в круг своих друзей. Все это было весьма торжественно и наверняка войдет в аналы истории. Жаль, что у меня нет с собой фотоаппарата, чтобы запечатлеть волнующий момент, но затем я кое-что заметил, и мне стало не до церемонии вручения ключей от города. Вдали, среди толпы преданных поклонников хана, я увидел знакомое лицо. Мне показалось, что среди сидящих на конях гражданских служащих на миг мелькнуло веснущатое лицо некоего Егора Рябого кролика, хоть и загорелое на южном солнце, но все равно светлее, чем лица коренных жителей. Он, собственно говоря, и был моей целью, за которой я охотился еще со времен первой встречи в Чемкенте. Вздрогнув, Я хотел было прервать церемонию и чуть ли не закричал «Держи, шпиона!», но, конечно же, промолчал. Тайные операции на то и называются тайными, что о них никому не ведомо. Вместо этого я проверил, заряжен ли ружье и не заржавело ли сабли в ножнах, а затем слез со смирного и потихоньку направился через строй наших солдат к городской элите. Старик с золотым блюдом в руках по-прежнему стоял перед Суворовым и что-то бубнил на своем языке. Но наш командующий уже спешился и подошел к посланцу, намереваясь принять подношение. Я и впрямь увидел на блюдце груду золотых ключей и сокрушенно покачал головой, девясь роскоши местных традиций. Некоторые участники церемонии, в том числе кое-кто из наших генералов, Покосились на меня, покачали головами удрученно вздохнули, словно говоря, что возьмешь слабоумного. Виновато, улыбаясь, я пробился через строй наших солдат и добрался, наконец, до толпы ханских приверженцев. Здесь меня встретили уже враждебными взглядами, и не мудрено. Все-таки еще совсем недавно мы бились друг против друга. В этой плотной массе людей меня вполне могли пырнуть кинжалом в спину, Но я не отступил и продолжал искать Егора. Он сидел на коне, и я заметил, как несколько всадников въехали в цитадель и исчезли за воротами. Интересно, пропустят ли меня в цитадель? Это, конечно же, еще запретное для нас место, но сейчас вроде как перемирие, и я надеялся, что меня пропустят. Я сделал морду кирпичом, пробрался сквозь толпу к воротам и беспрепятственно проник внутрь цитадели. Дневная жара к тому времени уже ослабла, с севера дул прохладный ветерок, внутри цитадели стояло полно зданий, и между ними колыхались синие вечерние тени. Народа тут было поменьше, и все бегали по своим делам. На меня никто не обращал внимания. Я успел заметить, как искомые всадники свернули за угол здания справа и поспешил следом. Тоже повернул, недоумевая как смогу арестовать английского разведчика посреди этого скопища неприятели и ничего не придумал, кроме как понадеялся на авось. Ничего, они не посмеют убить офицера российской армии посреди дня, чуть ли не на виду у всех. Всадников уже оказалось не трое, как раньше, а остался только один. Двое других куда-то испарились, как лед во время жары. Зато я вдруг преисполнился железной уверенностью, что оставшийся и есть искомый Егор. Мы очутились в тесном пятачке между зданиями, укромно скрытом от посторонних глаз. Я навел ружье на спину всадника и хотел окликнуть его, как меня схватили за плечом. — Ну что, тыловая крыса, ответишь за оскорбление? — спросил хриплый голос. Я чуть не застонал от огорчения, узнав голос капитана, с которого я сорвал парик. Обернувшись, я встретился с ним взглядом и сказал, «Послушай, друг, ведь я извинился перед тобой. Чего тебе еще надо?» «Но нет!» Все было бесполезно, он меня не слышал, а я глядел в налившиеся кровью черные глаза безумного фанатика. «Ты оскорбил меня на глазах армии, слышишь ты?» Безмозглое существо, продолжал вопрошать он. Я требую удовлетворения, причем немедленно. За неимением лучшего я все еще пытался возвать голосу разума этого обиженного военнослужащего. Я выполняю сейчас важные задания командующего, сказал я, в общем-то чистую правду, потому что выслеживал шпиона, а не прохлаждался в бассейне. Сразу после этого я приду к вам. — И вы получите полное удовлетворение, договорились? — Нет. — Я хочу, чтобы ты ответил за свой проступок прямо сейчас, — ответил капитан. Ему явно напекло голову, и он совсем утратил способность соображать. — Защищайся, иначе я проткну тебя, как куропатку. Он достал саблю и сделал выпад цели мне в голову. Я ожидал чего-то подобного, но все равно с трудом отбил его удар стволом ружья. Вот дьявольщина! Неужели все-таки придется потратить на этого безумца пулю и переполошить всю ханскую резиденцию? Или попробовать обезоружить его с помощью сабли? В конце концов, он, наверное, дерется на саблях похуже Юры. А мой товарищ успел научить меня кое-каким трюкам. Вот только успеть бы вытащить свое холодное оружие, подумал я, с трудом отбивая атаки настырного капитана. Надо же, какой кошмар! Двое офицеров российской армии Решают противоречия между собой не где-нибудь, а именно в резиденции правителя Ташкента. Я едва успевал отбиваться ружьем от его яростных наскоков, когда капитан вдруг замер на месте. Не сразу я догадался, что нежданно-негаданно мне повезло, и помощь появилась там, где я ждал меньше всего. А потом разъяренные очи противника вдруг стали спокойными и, можно сказать, любознательными». «Давай, Егор, пошевеливайся», — громко сказал он, глядя куда-то мне за спину. «Посмотрим, сможет ли наш бессмертный полубог выжить. Если так, я и вправду поверю, что он спустился с небес и путешествует по эпохам, как мы по странам». Сзади раздался шорох, и я только начал оборачиваться, когда в спину мне что-то воткнулось, и я почувствовал ужасную боль. Я ощутил, что мое тело разрывает острый предмет, а затем, глянув вниз, заметил, что из моей груди выглядывает окровавленный наконечник копья. Не в силах пошевелиться, я упал на колени, причем сзади кто-то придерживал меня, не давая упасть с помощью вонзенного копья. Я захрипел, силясь закричать, но почувствовал, что рот заполнен кровью. Нечаянно я нажал на спусковой крючок и услышал глухой выстрел из верного штуцера, но почему-то далеко-далеко, будто стоял на обрыве, а стреляли где-то внизу. — Не, вряд ли выживет, — сказал сзади Егор. — Наверное, я ему отрублю все-таки голову. После такого точно не выживет. — Не, я хочу посмотреть, выкарабкается ли он. Мне было все равно до их спора, но я продолжал стоять на коленях и слушать, а потом неподалеку послышались голоса целой толпы, и я больше не ощущал поддержки, хотя копье так и осталось в моем теле. Испытывая невероятную боль, я упал на пыльную землю, и все вокруг погрузилось в темноту.